Я заглянула на верхнюю полку в шкафу и нашла бумагу от адвоката, где говорится, что мой папа участвовал в процессе об установлении отцовства. Я знаю, что это значит. Женщину, подававшую прошение, зовут Билли Туэт. Надеюсь, это правда. Если это правда, то у меня где-то есть братик или сестричка. Когда я попаду на передачу эта твоя жизнь, может, они выплывут на свет и удивят меня. Прямо умираю, хочу спросить папу, кто такая Билли Туэт. Но лучше приберегу это имя до поры до времени, оно мне ещё пригодится. И дурные вести для рыбы. Джордж Потлоу заявился к нам в коктейль-бар и попросил маму с папой запретить мне ходить на пирс и сбрасывать в воду пойманную рыбу. потому что рыбаки уже не в себе от злости. Вчера я спасла двадцать пять сигов и трех хапунов. Мы с Эдной, свояченицей Роя Гриммита, отлично проводили время, гуляли и много чего еще делали. Она считает меня очень забавной, я из кожи вон лезу, чтобы насмешить ее. Мама говорит, что я выставляю себя полной дурой, но Эдна с ней не согласна. Роя Гриммит меня просто бесит. Вечно пытается свести Эдно с какими-то моряками, чтобы она снова вышла замуж. Хоть бы уже оставил её в покое. Я могу пойти работать и заботиться о ней и её ребёнке. Папа получил по почте комплект для набивки чучел и сертификат. Видели бы вы, там есть глаза для любого зверя: оленя, кроличьей и рыбьи, но нет глаз электрического угря и фламинго нет. Но для фламинго вполне сойдут кроличи, они такие красивые и розовые. А угорь будет хорош с закрытыми глазами. Кертис Хоневилл и его девичья армия поменяли базуку на пулемёт вполне рабочий. На днях они вышибли нам стекло. Мама сказала, что хорошо, что нас не пристрелили во сне, потому что мистер Хоневилл всё-таки считает папу коммунистом. На этой неделе мы попали в колонку Пара слов от Дот. Там сказано «По мере приближения к концу сезона становится ясно, что коктейль-бар Харперов – самое посещаемое место на нашем побережье». И еще она пишет, что к ее радости у малышки Дейзи Фей Харпер прошел стригущий лишай. Про Кей Боб Бенсон. Там тоже есть. Она в восторге от ходячей куклы Мадам Александр, которую ей подарили бабушка с дедушкой. Если спросите моего мнения, то она как-то немного старовата для кукол. Интересно, как поживает эта девочка-инварит Бетти Колдвелл из Бон Сикур? Ей понравилась раскраска с цифрами, которую я ей подарила. Пошлю ей пепельницу из раковины устрицы от юных дебютанток. У бедного Джимми разбито сердце из-за «Айрис Энн Муди». Он вломился к ней в дом и дебоширил, потому что она взяла и вышла замуж за другого. На днях папе позвонила Питчу Виггам, попросила приехать и забрать Джимми. Он сидел пьяный в элите и не уходил, а тамошним посетителям не нравится, что в их ночном клубе для цветных торчит белый. Когда мы добрались туда, Джимми успел отключиться, и Питча уложила его в своей комнате, в задней части клуба, Папе потребовалась помощь двух цветных, чтобы дотащить его до машины. Пока я ждала в комнате Пичи, я слышала, как в соседней комнате кто-то ходит. Попробовала открыть дверь, заперта. Может, у Пичи есть парень, и они живут вместе. Она не слишком красивая, но очень богатая. Наверняка этому парню нужны только её деньги. Пичи приторговывает контрабандным виски. Папа говорит: "Если тебе что-нибудь понадобится, просто попроси у Пичи. Она достанет это что-то и с радостью тебе продаст". Помимо богатства, она ещё знает тайну дочери белого шерифа, так что её никогда не арестовывают, как других цветных. Больше всего денег приносит ей Морк для цветных, которым она владеет. Этот Морк единственный в округе Харвин. Баронит согласно очередности пичи ведёт предварительную запись. 28 августа 1952 год. Хорошо бы эти двое как-то договорились. Мама то ненавидит папу, то они оба накидываются на меня, то она толдычит, что он дренной, никудышный отец, и заявляет, что нечего мне вообще обращать на него внимание. Потом вдруг она с ним нежничает, и это меня игнорируют. Прямо не знаю, что и думать.